Он сообщил, что в Медведевстве было самое сильное за последние 25 лет наводнение, и спросил, какого чёрта мои карточки с дождём делают в Калифорнии, когда там засуха. У меня не нашлось достойного ответа, и я сказала, что просто каждое утро передвигаю вправо карточки Miss Pet, которая объявляет пятичасовую погоду, и что раньше это всегда срабатывало. Он, как это услышал, Тал просто пунксовым. Представляете, так переживать из-за погоды. Позвонил секретарь, ше и велел немедленно позвать мисс Пет. Когда она пришла, он спросил: "Вы знали, что эта идиотка просто передвигала каждое утро ваши карточки, а сама ни чертя не разбирается в погоде?" Она поглядела на меня с таким удивлением и говорит: "Ой, не может быть. Это ужасно, потому что я каждый вечер просто передвигала твои". Слышали бы вы, как выражался мистер Байерс. выпал дикой бранью и орал: "Как вы смеете морочить людям голову с погодой? Все фермеры рассчитывают, что эта станция даст им верный прогноз". Оказал, что мы и только мы виноваты в том, что во всём штате Миссисипи погиб урожай. В общем, нас обеих уволили. Какой-то тип, изображающий днём клоуна Базо, теперь объявляет оба прогноза погоды. Мне было очень жалко, что мисс Пет вот так уволили. потому что она славная. Один минус в ней слишком много лака брызгает на волосы. Один репортёр со студии рассказал, что когда на Хатисберг налетел торнадо, а мисс Пэт как раз в это время вышла на улицу, чтобы сесть в машину, с неё сдуло к чёртовой бабушке блузку, но волосы на голове даже не шелохнулись. 21 июля 1959 года. Я нашла новую работу в бюро проката от А до Я и зарабатываю 75 долларов в неделю. Сижу в огромном складе, отвечаю на звонки, а если кто-нибудь приходит, даю на прокат то, что они просят. У нас есть всё: больничное и комнатное медоборудование, кровати, всё, что может понадобиться для проведения вечеринок: чаши для пунша, столовое серебро, кресла-качалки, костели, даже искусственные руки и ноги. Можете представить, чтобы кто-то захотел взять на прокат деревянную ногу. Я здесь уже 2 дня, и пока никто ничего не взял. Как что работа конь пыльная: прийти утром, просидеть весь день и в 5 вечера закрыться и уйти. Единственное, что плохо это одиночество. Но зато у меня куча времени порепетировать номера. А иногда я сажусь в кресло-каталку и разъезжаю по складу. Мы с мистером Сесилием сегодня Как освободимся, едем в универмаг Gamble. Купить мне белое вечернее платье для конкурса и к нему белый купальник. Всё должно быть белым, согласно правилам конкурса Мисс Миссисипи. Мистер Сеси лучит меня ходить, потому что они ставят оценки за походку, и я постоянно хожу с книгой на голове и довольно-таки преуспела в этом. Эх, мне бы только выиграть эту стипендию. Прочитали бы вы, кто там учился в этой американской академии. Не удивляюсь, если Селеста Холм была там студенткой. Мы с мистером Сесилом, Тути, Далорис и Хелен собираемся отметить день рождения Далорис в только что открывшемся полинезийском ресторане. Никто не знает, сколько лет Далорис, и она не говорит, мол это государственный секрет. Тути говорит, что она ездит на автобусе, поэтому ей не нужно получать автомобильные права и раскрывать свой возраст. А вы знали, что есть медицинское судно специально для мужчин? Утка 23 июля 1959 года. Мы прибыли в ресторан Алоха часов в 7:00 вечера. Он был декорирован под Гавайи, с гавайской музыкой и официантками в настоящих гавайских костюмах. Тут я заказала для вечеринки целого молочного поросёнка, и мы пили разные забавные коктейли. Первый мне подали в кокосе. Потом я выпила ещё один под названием Май Тай, потом ещё один Скорпион. Ели закуски, креветки, куриную печёнку с беконом, мне было весело. И вдруг мистер Сесил, словно привидение, увидел. Я сидела к двери спиной и сказал: "Не оборачивайся". Я спросила: "Почему?" Он сказал: "Не оборачивайся". Потом тутти почти беззвучно сказала: "Не оборачивайся". Разумеется, я обернулась. А в дверях стоят Ray Laine i e. n. Он увидел меня в тот же миг, что я его. Я чуть под стол не полезла.